Как ни странно, но я даже задремал. Честно говоря, сам не заметил, как отрубился. И что уж вообще исключительно, никаких снов не было вовсе. А то замучили в последнее время уже. И ещё ж как нарочно через один кошмары. Впрочем, какая жизнь, такие сны. «Все дрыхнешь бездельник. Завалился ко мне в комнату Рустам, когда я уже проснулся и валялся на кровати, размышляя, чем бы заняться. А работа стоит. Схемы принёс, натянул я треко, уловив в голосе зубастого снисходительно-вальяжные нотки. Сразу видно, человек до неприличия доволен собой. Надо бы осадить, а то зазнается ещё, чего вчера не завёз. Только с утра подготовили. Он вытащил из кармана сложенный в четверо лист, явно вырванный из обычного альбома для рисования. Сам сможешь на карте отметить Я развернул лист. Почему нет? Все вроде понятно нарисовано, Еще и название улиц помечены. Масштаб, конечно, не ахти, но уж извиняй, какой дали. Рустам снял пуховик, сложил его и пристроил на откидном столике. Ты чего? Уставился я на присевшего на мою кровать парня. Здесь подожду. Чего подождешь?» Результатов Ничуть не смутился зубастой. Каких еще результатов? Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы не вымотереться. Кто тебе моментальный результат обещал? Тут еще работать и работать. Сколько тебе надо времени, помарочнил Рустам. Руководство уже в курсе, что с этой информацией мы вычислим местоположение объекта в кратчайшие сроки. Но ты молодец. Отвернулся я к карте. А луну с неба чего не пообещал. Ты просил схему. Ты ее получил, заявил Зубастый. А теперь говоришь, что не все так просто? А просто оно никогда не было. «Все, ругаетесь, заглянул в комнату второй. Сядь и помолчи, рыкнул я на него и начал синим карандашом перерисовывать на карту расположение энергетических линий гимназии. Минут через пятнадцать карта форта оказалась расчерчена вдоль и поперёк, но легче от этого не стало. Если раньше и была надежда, что с помощью этой нехитрой манипуляции получится найти ответы на все вопросы, то теперь она и истаяла прямо на глазах. Нет кое-что упростилось, спору нет, только вот и непонятного осталось, ничуть не меньше. Так точки выбросов, приходящиеся натянувшиеся через весь форт энергетические линии, зачеркиваем. Точки выбросов, расположенные в районах пересечения энергетических линий, обратно зачеркиваем. И что в итоге остается? Запад форта почти чист, как и юго-восток. Юго-запад в расчет можно не принимать. Там все дело в заигрываниях братства с алхимией. Восток серединка наполовинку стоит проверить, но скорее всего, гимназисты не все свои коммуникации показали. Остаются северная окраина, северо восток и центр. Насчет севера и северо-востока меня сразу в ВСЕ предупредили. Значит, стоит присмотреться к центру форта. А тут тоже ничего не вырисовывается. Во-первых, центр большой. Во-вторых, отметки сгруппировались в районе Арсенала, что, в общем-то, логично, и тянулись от площади Павших до Южного бульвара. А эта территория ого-го. Захочешь, не прочешешь. Да и не уверен, стоит ли. Ну и что? Поторопил меня ерзавший на кровати Рустам. Ну и ничего, развел я руками, пытаясь выстроить увиденное в одну логическую цепочку. Крутится ведь что-то в голове, но закончика идею никак ухватить не получается. Никак не связать в один узел порядковые номера отметок и их расположения». Чувствуется ведь, что есть какая-то система. Что значит ничего? Взвился на дыбы зубастый. Люди от нас результатов ждут. Подождут, задумчиво уставился я на карту. Нет. Не выходит. Хоть ты тресни. Да, вот еще что вспомнилось. Хромой о заведённой в коммунную энергетической нитке рассказывал. И ведь точно том районе, что раньше коммунары контролировали, выбросы частенько случались. Так, может, мне еще эту линию надо в своих расчетах учесть. Да нету времени ждать, заорал подскочивший ко мне Рустам. Лазурное солнце со дня на день взойдет!» И что с того? Сразу позабыл про карту я. Какое это отношение к нашему делу имеет? Город срок своему ультиматуму Час до черного полдня выставил, пояснил спокойно сидевший на моей кровати второй. Они хоть базу пограничников и заняли, но рисковать не хотят. Думают, мы до черного полдня капитулируем, усмехнулся я. «Оптимисты, ребята. Оптимисты не оптимисты. но воевода над их предложением раздумывает, сжал кулаки зубастый. И если у нас не будет к тому времени на руках ножа, Понимаешь, чем это чревато?» Угу. Уселся я на кровать рядом со вторым. Воевода склонен принять условия горожан. Неужели что-то заподозрил? Или на него кто-то давит? А не идет ли сейчас выбор между городом и северо Понимаю. Тогда делай уже что-нибудь, взорвался Рустам. Делай! Не кричи, попросил я и вновь поднялся на ноги. Если собираешься хоть что-нибудь предпринимать, немного сбавил обороты зубастой. Не есть еще одна задумка, вздохнул я, понимаю, что просто отбрехаться не получится. Придётся хоть немного имитации бурной деятельности заняться, а то как бы у командира инфаркт на нервной почве не приключился. Но сначала промзону проверим. И на этот раз хочу всю команду свою задействовать. Да, пожалуйста, легко согласился Рустам. С оружием что? Я начал отклеивая кусочки скотча снимать карту со стены. Подберём что-нибудь, махнул рукой зубастый. Но «Ну ты смотри, парни из Красного декабря тоже с нами поедут. Пусть едут. Мне бы и рюкзак какой еще». Не портфель чего? Да неудобный он. И кобуру для гюрзы, посмотри, запарился уже в кармане таскать. Ладно. Гони всех в комнату совещаний. Рустам, подхватив со стола куртку, вышел в коридор. На сборы вам полчаса. Карту с собой берешь?» — Поднялся с кровати второй. И распечатки тоже. Я достал засунутые под кровать рулоны бумаги. Если время останется, попробуем еще одну идею проверить. Могут пригодиться. В этот раз самых тащи. Ухмыльнулся измененный. Что за идея, кстати? Я только покачал головой и промолчал. Пожавший плечами, второй отправился по своим делам, а мне пришлось собирать раскиданную вчера по всей комнате одежду. Быстро одевшись, не стал терять время на сборы и сразу же отправился предупредить своих бойцов. Надо сначала народ задачить, а потом уже и сам шмотки собирать буду. Все равно еще и ждать придется. Для начала я заглянул в комнату к Напалму, который стоял перед зеркалом и чистил зубы. Свящай мне на выход 10 минут у тебя. Чего? Сплюнул зубную пасту в рукомойник пирамианд. А завтрак по дороге. Я хлопнул дверью и направился к двери, комната которой оказалась заперта. Ну и куда она с утра пораньше ушуршать успела? Неужели с Витрицким помирилась? Ладно, пойду и до него дойду. Чего тебе? Даже не повернул голову на звук открывшейся двери Николай, когда я заглянул к нему. Вера не заходила? Нет. Растрёпанный Витрицкий уселся на кровати и поправил заляпанную чем-то желтым футболку. Чего-то он совсем за собой следить перестал. Да и вид какой-то шибко нездоровый. Так-а, пух будто бухал без просоху. Неужели до сих пор после встречи с Ялтиным не отошел? Только за этим заходил. Нет, оглядел я порядком захламленную комнату. Собирайся, работа намечается. Сколько времени есть? Николай тут же стянул через голову грязную футболку. Хм, может, он просто от безделья замаялся, да еще и с Верой поругался. Вымоться успею? Ну ты дал», — ухмыльнулся я. Давай бегом, 15 минут тебе на все про все». «Ты б еще за пять минут до выхода заявился, пробурчал парень, и подошел к рукомойнику. Так. Ну и где же теперь Веру искать? Не обязательно, конечно, ее с собой тащить, но если моя догадка подтвердится, классный снайпер лишним не будет. Более того, будет несомненно полезен. Привет, Лед!» Пока я соображал, куда бежать искать Веру, закутанная в теплый халат девушка вышла из душевой и подставила щечку для поцелуя. Готов к труду и обороне, чмокнул ее я. В этот момент из своей комнаты в коридор вышел Витрицкий, но на девушку даже не посмотрел она на него впрочем тоже. От любви, до ненависти один шаг, не иначе. Как не вовремя поправила сооружённый из полотенца тюрбан на голове Вера. Ты ещё скажи, всё бросать и собираться. Так оно и есть, вздохнул я. Через пятнадцать минут планёрка. Со снаряжением что? Приняла приложенные правила игры, девушка. Всё будет. Надеюсь, что Рустам не подведёт, я направился к себе. Позавтракать, по дороге что-нибудь купим. Опять в сухомятку, вздохнула девушка и неожиданно улыбнулась. Да не хмурься ты. Мне это сидение в четырех стенах уже осточертело. Хоть развеемся. Развеемся не то слово, хмыкнул я и зашел к себе. Нацепил на пояс патронташ, повесил на плечо тайгу и сунув в подмышку распечатки, пошел до пироманта. Ах, да, совсем забыл. Вернулся обратно и вытащил из портфеля Ялтина последнюю дозу супермагистра. Мало ли, как дело обернется. Может и не вернусь сюда больше. Всё. Теперь к пироманту. Этот товарищ запросто слабым звеном оказаться может. Коля вон уже чуть ли не в припрыжку из душевой к себе бежит. Вера наверняка тоже тянуть не станет. Она Палму все по барабану. Еще завтракать сядет. Чего так рано? ничуть не обрадовался моему появлению парень. «Еще три минуты в запасе. Вот и используй их по назначению. уперся я плечом в дверной косяк. Да чё ты мечешься? Он твоя шапка на кровати лежит. Я перчатки ищу. Пиромант подхватил шапку и вытащил кожаные перчатки с обрезанными пальцами из кармана, висевшей на вбитом в стену крюке куртки. Пошли, чё встал? Остальных дождемся и пойдем», — вышел я в коридор. Остальных, удивился Напалм. Что-то серьезное намечается. Типа того. Я не стал ничего объяснять и указал выглянувшему из комнаты Витрицкому на дверь в дальнем конце коридора, на выход. Иду, вновь спрятался обратно тот. Слушай, тебе не кажется, что этот коротышка подрос? Задумчиво уставился на меня пиромант. Гонишь, что ли? Пошли, давай. А, Вера. А что, я вышла уже, успевшая собраться, девушка, и выправила загнувшийся воротник камуфляжа. И когда это она его состернуть умудрилась. Вы вон капушу этого торопите. Догонит. Я подошел к перегораживающей проход железной двери и несколько раз, не особо сдерживаясь, ее пнул. Как обычно, открыли почти мгновенно. Да и Коля не заставил себя ждать и слегка прихрамывая, бросился в догонку за нами. Дежурившие в холле караульные не обратили на нас никакого внимания, а развалившийся на здесь же кушетки второй вскочил, и распахнул перед дверей дверь комнаты для переговоров. "Прошу", придержал он девушку под локоть. Шустрый мальчик намеренно громко заметил шедший следом на а то», — ухмыльнулся измененный, в большой семье не щелкай и клёвом. Проходи, давай. Я подтолкнул пироманта в спину, и он раздраженно передернул плечами, но промолчал. Вот и здорово. Еще только состязание в остроумии не хватало. Разбирайте подарки к Новому году, указал Рустам на столик, заваленный разнообразнейшими орудиями смертоубийства. «Защитные амулеты приготовил? сразу же уточнил я, во все глаза разглядывая снаряжение. Вон снайперская винтовка Веры, вон лук Витрицкого, Про мой пистолет-пулемёт тоже не забыли, да еще до кучи притащили несколько автоматов, поцарапанный жезл свинцовых хоз, несколько дыроколов и пистолетов. «Разбирайте!» второй раздал Вере Николаю и Напалму по отводящему пулю чародейскому амулету. Внешне чешуя дракона. А вот что с начинкой даже не скажу. Спецпули будут, сразу же уточнила Вера и расстегнула чехол Arctic Wolf и Super Magnum. Нет, покачал головой Рустам. Сейчас с этим строго решили не рисковать. «Зря», — выразила свое неодобрение девушка и пристроила на пояс чехол с дыроколом. Лишним бы не было. «Не то слово поддержал снайпера я. А если кто с защитным амулетом попадется?» Держи, тяжело вздохнув, Рустам передал Вере мятый тюбик. У нас спецгель на вёс серебра, поэтому только для тебя. Остатки вечером сдашь. Можешь же, когда хочешь, ухмыльнулся я, но Зубастый предпочел сделать вид, будто не расслышал этой реплики. Видрицкий, молча, взял пару лежавших с края стола пистолетов, если не ошибаюсь, ГШ-18, сунул в карманы пуховика несколько снаряжённых магазинов к ним и потянулся за абаканом. Этого ему явно показалось недостаточно, и он присмотрел пару ножей, предназначенных вовсе не для бытовых нужд. А лук как же, удивился я. Запястье потянул. Показал Николай замотанную эластичным бинтом кисть левой руки. Придётся без него. Как знаешь. Я оббежал глазами стол и выругался. В к вереску не было. Патроны мои где? Всё, что смогли достать, все здесь. Рустам уселся на диван. Хреново. Не иначе кто-то из безопасников прикарманил, хотя у меня там оставалось-то. Ну и стоит тогда с собой эту тяжесть тащить. Похоже, придется ружьем и гёрзою обходиться. Скептически наблюдавший за нами пиромант вдруг оживился и принялся крутить в руках потертый жезл свинцовых ос. Что такое? Заинтересовался я его реакцией. А он без блокировки воровато усмехнулся напалом и сунул жезл себе за пояс. «Хозяйстве сгодится». Не отстрели себе ничего. Решив, что мне тоже не помешает усилить свою огневую мощь, я взял посмотреть выполненный в форме миниатюрного пистолета чарамёт. В ладонь ложится очень неплохо, но экранирован так хреново, что в кармане его колдовским взором любой гимназист из пары десятков шагов учует. Второй, а это еще что такое? Новая разработка подошел ко мне измененный. Только-только на вооружение приняли. У них выходная мощность, конечно, пониже, чем у старых моделей. Зато не надо с чародейскими патронами заморачиваться. Здесь заклинания сразу в энергетическую батарею залиты. И чем этот малыш заряжен? Парень посмотрел маркировку на аккумуляторной батарее ледяными иглами. Если будешь брать вон с закатным муаром, аккумуляторы лежат. И смотрите, разряженные не выкидывайте. Они денег стоят, под отчет выдают. Плазменные цветы лучше возьми, явно в пику ему посоветовал пиромант. От них еще защиту не разработали. Я ж запасливый, и то, и другое возьму. Я рассовал по карманам два плоских аккумулятора, оправленные металлом плитки горного хрусталя. А гранаты есть? Вот. Опередивший меня Витрицкий сгреб со стола три отливавших серебром ребристых шарика размером с мячик для настольного тенниса. Ладно, хоть с пары алхимических зарядов на мою долю оставил. Нет, он точно в прошлой жизни хомяком был. Столько всего набрал, а еще и к чарамётам присматривается. Рустам ты рюкзак принёс, задался я вопросом, куда бы засунуть все отобранное снаряжение. Ну, держи. Зубастый поднял с пола и швырнул мне обыкновенный школьный ранец, и не какой-нибудь новомодный, а потёртый, явно еще в СССР сделанный. Почти с такими же у нас полкласса в школу ходила. Издеваешься? Уставился на него я. Предупредил бы раньше, заказали бы со склада. Ничуть не смутился Рустам. А здесь больше нет ничего. Скажи спасибо, кобуру нашли. Только крякнув, я надавил на выпуклую кнопку, сунул в ранец распечатки, карту и пару алхимических гранат и вновь застегнул крышку. Если ремни подрегулировать то, пожалуй, портфель и мне впору придется». Задачу своим ставил, поднялся с дивана зубастого и подошел к столу. Молчит как рыба, сразу же заявила Вера. А вы у нас за главного? Так может уже объясните наконец, что происходит и чего от нас хотят? А то неделю мурыжите непонятно зачем. Вашему командиру задачу уже поставили, указал на меня Рустам. С него и спрашивайте. На месте определимся. Я просунул руки в ремни ранца. Зря зубастый так. Правила разделяя и властвуй никто не отменял. В общем, сейчас едем проверять промзону. Возможно, будем проводить операцию по задержанию или что-то типа того. Кого? В один голос спросили напалмы Палмы а вот обидевшаяся Вера даже не подняла головы от своей ненаглядной винтовки. Что, кого? усмехнулся я и убрал герзу в прицепленную на пояс кобуру. Задерживать кого будем? уточнил вопрос Пиромант. А кого придется, того и будем направился к двери второй. Сансаныч уже приехать должен был, так что пошевеливайтесь. Рустам посмотрел на вытащенные из кармана часы. На выход. Чего браслет не отремонтируешь? Я несколько раз подпрыгнул на месте, утрясая содержимое ранца. Некогда. Зубастый выглянул в двери, подозвал караульного. Отнеси оружие в кладовую и не бросай, как придется, а под роспись дай». Слушаюсь. Парень принялся собирать со стола оставшееся там снаряжение, а мы похватали пожитки и потянулись к лестнице. Не понял, мы что, на самом деле завтракать не будем? занервничал, поднимаясь из подвала Пиромант. Придумаем что-нибудь. Я решил, что перекусить действительно не помешает, день-то еще только начинается. И кто знает, когда в следующий раз поесть удастся. Сейчас спросим, где продуктовая лавка поблизости, туда и заедем. Да, тут недалеко услышал наш разговор второй. Тоже нежиравший, так что имейте в виду. Пусть Рустам тебя в виду имеет. Я задержался у черного хода морга, пропуская в дверь Веру. У нас все равно ни копейки нет. А нам жалование полагается, опомнился вдруг напал. Или мы как звери в цирке за харчи пашим? За идею мы пашем», — поправил пироман Рустам. А на еду денег дам. В рамках разумного, конечно,